Жало очень устал и хотел бы поспать. Он даже присел на корточки под большим деревом и подумал: "Я посплю, а потом проснусь и побегу быстро". Это была очень хитрая и удобная мысль. Глаза сразу стали закрываться и голова клонится на грудь. Но тут Жало вспомнила речкя. Может она живая? Вдруг её ещё не убили? Он не может оставить её кровь не отомщённой. Так нельзя делать. А если он будет спать, старший отнесет речку в храм, к великому духу, и там ее разрежут. Стало страшно, что речку разрежут. Жала завыл, так ему было страшно. Даже себя он так не жалел. От страха Жала вскочил. Сразу сон ушел. Он поднял копье с раздвоенным наконечником, которое кинул в него воин, и начал переступать с ноги на ногу, в такт движения, превращая его и в песню как поют старухи в день мёртвых. Он знал, что надо делать. Надо бежать. Надо бежать до сломанного дерева с разбитым молнией стволом. Надо бежать до скалы, похожей на три сомкнутых пальца. Надо бежать до ямы, над ней которой растут колючие кусты. Надо бежать до того места, где в речку впадает ручей с жёлтой водой. Надо бежать вверх по этому ручью. Это было как песня И песня жала выучил, потому что немой ираган заставлял её петь каждый вечер, тихо, чтобы не услышали в соседней пещере. Немой ираган не мог говорить, но жала знал языки во пальцах. Он бежал мимо сломанного дерева, мимо скалы трёх пальцев, мимо ямы вверх по жёлтому ручью. Он ухал и громко пел, чтобы другие звери разбежались, а люди услышали. Когда люди услышат, они не будут кидать дротики творящий зло всегда беззвучен тот кто предупреждает топором и криком не враг жало устал такой тяжёлый день и ноги бежали еле-еле он не добежал до конца песни который его научил не мой ураган путь ему преградили воины они вышли из-за скал и замерли подняв копья такие копья которых вдали нет совсем странные копья похожие на ладонь с примиленными пальцами Войны были в шкурах. Таких шкур тоже нет в долине. Кто видел шкуры цвета песка с чёрными пятнами? Жал не знал, те ли это люди, к которым он бежал. Если не те, они сейчас ударят его копьями и превратят его жизнь. Он знал, как это произойдёт. Он упадёт на траву, и в горле его будет торчать древко и дротика, а вокруг головы на песке или на земле будет красная кровь. Жал остановился и опустил копье. Копье звякнуло о камень. Воины молчали. Волосы у них были длинные, падали на плечи. В долине мужчины обрезают волосы на уровне ушей, а эти люди не обрезают. Старший сказал бы, что они совсем дикие, как звери. Но у немого урагана волосы всегда были длиннее, чем у остальных жителей горной долины. Жало поднял руки к глазам и, сузив большие и указательные пальцы, провел ими под глазами и потом выше, к вискам. Это удивило встречных воинов. Жало не знал, почему это их удивило. Немой ураган, научив его такому жесту, не сказал, что он табу. Что его можно совершать лишь тому, кто вождь или сын вождя. И если этот жест сделает простой воин, или человек другой крови, то с неба упадет камень и убьет его. Никто никогда не пробовал проверить это табу, всем хотелось жить. Небо не разверзлось и не упало на свет от отца. Тогда воины раступились, и жестами и скупыми звуками стали объяснять гостю, что готовы отнести его в становище. Благодаря немому урагану, жало поднимал все движения их пальцев и некоторые из звуков, и отвечал им на их языке. До становища было недалеко. Воины шли сзади, охватив его полукольцом. Он ведь мог быть злым духом, которого послало к ним черное подземелье чтобы обмануть и потом пожрать всех мужчин. Но когда они пришли в становище и стали говорить с гостем короткие волосы, то все поняли, что это не посланик подземелья, а самый настоящий сын великого вождя немого урагана, который исчез много зим назад, и никто уже не помнил, почему исчез, куда исчез. Память племени уходила в прошлое лишь на десяток зим, только потому, что немого урагана был великим вождём, и о нём пели песни. Память о его подвигах оказалась длиннее. Джала знал запретные знаки вождей. Джала сказал, что его знаки требуют, чтобы воины племени пошли в горную долину и убили его врагов. Это было справедливо, и Джала имел право требовать этого. Он был сыном Урагана и знал запретные для смертных знаки. Только воины не спешили идти за ним, они готовились к охоте. Они не хотели воевать. Но старые люди, пошептавшись, сказали: Надо идти с сыном урагана. Надо делать, как велят узы крови. Но лучше спуститься к долине по реке на лодке. Некоторые воины рычали от недовольства, но нельзя не слушаться богов и стариков. И набрали целую лодку воинов и поплыли. Жал хотел спать, но не мог показать такой слабости. Он стоял посреди лодки и держал копье. Он чувствовал себя великим вождём.